Глава вторая. Новый дом. «Как бы минины товарищи не вернулись, чтобы взять реванш», отметила Алиса, но Алексей только рукой махнул и успокоил как мог. «Чему быть того не миновать? Встретим их с честью и победим!» «Или поляжем», — добавила Белова. «Или поляжем», — согласился Суворов. «Ну а если они и вернутся, наш братец Чехов распугает их своими корягами. Видела, как побледнел Пожарский». Мы дружно рассмеялись. Коряги, как их назвал Суворов, были тотемами, источниками силы. У каждой школы магии они были свои. У огневика пожарского парящие в воздухе фениксы, которые вбирали силу из окружающего, перекрашивали в нужный оттенок и передавали бойцу. У водных мастеров были большие ледяные вихри элементали. У бойцов света сотканы из света крылатые ангелы. А у зеленой школы природы призрачные животные, чаще всего медведи или волки. У меня же это были корявые болотные пни с большими горящими багровым огнем глазами и открытыми пастями, полными кривых острых зубов. Такие накопители силы и правда могли напугать неподготовленного противника. Ладно, много чести обсуждать всякий сброд. За нас! Мы снова выпили, а потом еще раз. И еще. Заведение начало постепенно заполняться посетителями. Сюда прибывали выпускники городских школ, гимназий и лицеев, прозношатающиеся гуляки и люди творческих профессий, которые решили устроить перерыв в работе и пропустить стаканчик другой. В зале воцарился гомон и смех. Мы весело болтали, вспоминая минувшие дни, а пустые стаканы сменялись полными. В голове приятно зашумело, а язык начал заплетаться. «Мастер Чехов?» Я отвлекся от беседы и взглянул на Матвея. Простите, что отвлекаю, но моя сестра только что написала, что дом еще не сдан. Когда можно посмотреть, оживился я. Да хоть сегодня. Я задумался. Студенческий городок с сегодняшнего дня был для меня закрыт, потому что лицеистом я больше не являлся. Я еще вчера отправил курьерской службой все вещи бабушки. А ключ от комнаты сдал вахтер, решив переночевать в поместье у родни. Так что ночевать в городе мне было негде. Нет, можно поехать к бабуле, но тогда придется умеренно пить. Расстраивать бабулю своим пьяным видом мне не хотелось. Для нее я было остаюсь примерным внуком. Да и тогда появилась бы возможность, что она захочет оставить меня погостить, отчего позднее съехать станет неудобным. Можно, конечно, снять номер в гостинице. Ситуацию разрешил Суворов. Парень хлопнул ладонью по столешнице, поднялся со стула и решительно заявил. «Нельзя откладывать на завтра то, что можно выпить». «Сделать сегодня». «Значит, едем», — согласился я. «Было бы неплохо, если бы мой дражайший братец нашел дом. Да, ночевать, скорее всего, мы будем в участке, но все же... Матвей, давай адрес и счет». «Будет сделано, мастер Суворов», — коротко ответил бармен, прячу улыбку. Через минуту на стойке уже лежала небольшая кожаная папка, и Суворов полез в карман за бумажником. «Я сегодня щедр» объявил он нам. «Я кутилый мод, так что плачу за всю нашу честную компанию. И без возражений». Возражать мы с Алисой не стали. Суворов отличался на редкость упертым характером. И если уж он что-то решил, переубедить его не было никакой возможности. Поэтому я просто взял из руки бармена сложный листок в клетку, вырванный из блокнота, на котором была схема проезда. «Спасибо, Матвей, ты очень меня выручил». Не за что, мастер Чехов. Я позвоню сестре и предупрежу ее, что вы скоро прибудете смотреть дом. Суворов тем временем достал из бумажника несколько купюр, положил их в папку и хлопнул меня по плечу. Идем, братец. Мы направились к выходу. Пока отмечали окончание учебы, выясняли отношения с Мининым и праздновали победу, погода на улице сменилась. Солнце скрылось за облаками, подул свежий ветерок, стало чуточку прохладнее. У тротуара были припаркованы несколько машин с желтыми шашечками на борту. Алексей взял у меня листок, подошел к одному из авто, открыл пассажирскую дверь и перемолвился о чем то с извозчиком. Затем обернулся к нам, махнул рукой и коротко объявил. «Едем, друзья!» Водитель терпеливо ждал, пока мы шумно грузились в такси. Он понимал, что в этот день молодежь позволяет себе немного расслабиться, и потому уточнил. «Музыку нужна?» «Только классическая. Растягивая слоги, заявила Белова, а потом хихикнула. «Или романсы?» Девушка положила голову мне на плечо и мечтательно добавила. «Медведица, и шампанское. Что может быть лучше для отдыха?» «Только быстрая езда», — гордо произнес Суворов и приказал. «Гони, емщик». Машина двинулась в путь, и скорость на самом деле была чуть выше разрешенной. Нужный нам адрес располагался в Пекарском переулке, в старом городе, недалеко от центральной площади трех императоров. Многие дома в том районе были построены еще во времена основания города, который недавно торжественно отметил трехсотлетие. Главной достопримечательностью района был Павловский острог. Та самая крепость на острове, сперва тюрьма, а после революции – памятник истории, потому что через казематы Павловского острога прошли многие видные деятели искусства, которые принимали участие в революциях 1905 и 1907 годов. Они привели на трон династию Демидовых, коих продвигали к власти промышленники-капиталисты. Правда, с первого раза у них ничего не вышло, и дом Романовых, которых поддерживал старая аристократия, устоял. Но со второго раза Михаил II все же уступил трон и отрекся от престола в пользу Временного собрания, которое и выбрал императором Демидова. Одному искупителю известно, что удержало империю от многолетней смуты и кровопролитной гражданской войны. Впрочем, у многих были мысли на этот счет. Считали, что промышленники смогли подкупить влиятельные дворянские семьи и тем самым переманить их на свою сторону. Но потом власть снова сменилась, и на трон вернулись представители старого дворянства, а новый правитель взял курс на реформы. Машина пересекла императорский мост и въехала на набережную декабристов. За спиной осталась площадь трех императоров, на которой выселась громада Николаевского собора у которого красовалась статуя последнего из рода Романовых, Михаила II. Грозный император сидел в седле и строго взирал на северные рубежи империи. За окном замелькали невысокие двух- и трехэтажные дома, первые этажи которых в основном были арендованы под кафе, булочные, питейные и сувенирные магазины. А впереди заблестел шпиль Павловского острога. Машина проехала вдоль набережной, свернула к одной из арк и остановилась. — Прибыли, господа, — сообщил извозчик, оборачиваясь к нам. — С вас гривенник. Я полез был за бумажником, но Алексей снова меня опередил. Достал из кармана рубль и протянул купюру водителю. — Спасибо, уважаемый, сдачи не надо. — Премного благодарен, — угодливо ответил ямщик, но Суворов только махнул рукой. — Мелочи, идемте, господа. Он открыл двери и вышел. — Эдак я с тобой не расплачусь, братец, — заметил я, но приятель хлопнул меня по плечу. — Пустое. У тебя впереди несколько лет безденежи и труда на репутацию. Не каждый на такое отважится. Пока не заработаешь себе имя, конечно. А уж потом пойдут тысячные гонорары и полосы в заголовках всех газет. Я криво усмехнулся, но не ответил. Ворота в арку были приоткрыты. Дорожка была выложена камнем. Лишь у широкого крыльца кустился шиповник. Соседние дома смотрели во двор глухими стенами. Я оценил, что свидетелей у моей жизни здесь будет немного. Поднялся по ступеням крыльца, несколько раз стукнул в дверь, а потом потянул ее на себя. Хозяйка уже ждала нас в холле. Добрый день. Я замялся, словно вспоминая имя, арендодательница улыбнулась, подсказывая. Дарья Ивановна. Она была приятной полноватой румяной девицей с кудрявой копной рожеватых волос. Дарья Ивановна, повторил я, меня зовут Павел Чехов. Это помещение мне рекомендовал Матвей. Сказал, что его сестра сдает хороший дом по весьма привлекательной цене. «Добро пожаловать, господа», — с коротким поклоном произнесла Дарья Ивановна. «Прошу, проходите. Первый этаж оформлен как нежилое помещение и разделен на два крыла. Левое крыло предыдущие арендаторы использовали как кабинет управляющего и склад. В правом крыле есть комната для прислуги, небольшая уборная, примыкающая к ней. Если вам понадобится, то ее можно привести в годный вид. В правом крыле и лестница на второй этаж. Она в белорукое помещение торопливо добавила. Тут не было ничего ядовитого или привлекающего крыс. «Не продукты?» – рассеянно спросила Белова. «Напитки». Дарья кивнула и продолжила. «На втором этаже три спальни, гостиная, кухня и ванная комната. Скромно, но уютно». Тут было чисто, хотя в воздухе качался затхлый запах нежилого дома. Окна нуждались в помывке после последних дождей. В одном из углов я заметил отошедшие тканы и обои. Бра на стенах стоило тереть от потемнений, как и люстру под потолком. Но все это было незначительными нюансами. Они плохо оценил я, осматривая помещение. «Мне нравятся. Эту комнату обставлю как приемную, а в кабинете управляющего буду вести прием». «Осталось только нанять секретаршу», — добавил Суворов. «Блондинку с третьим размером груди. Ай!» Он осёкся, потому что Белова ткнула его локтем в бок. Давайте осмотрим второй этаж, Дарья Ивановна. Идемте, согласилась Тай, подхватила край длинной юбки. Второй этаж оказался удивительно уютным. Панорамное окно гостиной выходило на реку и набережную, а из одной из спален открывался вид на парк и площадь Монархистов. Кровати были застелены и прикрыты пленкой, а на кухне обнаружился минимум посуды. Отлично. Подвёл итог я и обернулся к хозяйке. «Сколько с меня?» 40 рублей», — поспешно ответила Дарья Ивановна, и я удивленно поднял бровь. «Здание в старом городе за 40 рублей?» «Без предоплаты», — добавила она торопливо. «В чём так дешево? Обычно за такой ценой кроется подвох». Девушка замотала головой. Ее кудряшки выбились из прически и подпрыгивали тугими пружинками. — Вы не подумайте, я не мошенница какая-то. Все документы в порядке, договор составим. Я и залога с вас не возьму. За небольшую плату обеспечу вас услугами службы уборки, которой владею. Я примирительно улыбнулся. — Ну что вы, Дарья Ивановна, я не считаю вас мошенницей. За вас поручился Матвей, а он мой очень хороший знакомец. — К тому же мы знаем, где он живет, — сделав зловещий вид, добавил Суворов, отчего Дарья Ивановна слегка побледнела. — Простите моего друга, — тут же произнес я. Очень любит шутить. Правда, у него не всегда получается. Так какой у этого дома секрет?» Девушка замялась, словно подбирая слова. «Да говорите прямо!» Махнул я рукой. «У этого дома дурная репутация», чуть помедлив произнесла девушка. 20 лет назад студентик здесь бабушку нашу зарубил. Ради грабежа она держала ломбард. И с тех пор многие на чертовщину жалуются. Вот и съезжают люди». Она шмыгнула носом и добавила. Что только не делали. И жреца из Синода вызвали, экстрасенсов разных, и колдунов. Даже шамана. Но ничего не помогает. Но ну, вдруг у вас получится прижиться? Я облегченно вздохнул и достал из кармана бумажник. И только! Ну, мертвым меня особо не запугать. Давайте ударим по рукам и подпишем договор. Мой ответ поднял настроение Дарьи, и подписание всех бумаг заняло 10 минут. Видимо, девушка торопилась, потому как полагала, что я могу передумать поэтому быстро откланила, составив мне дубликат ключей и копию договора. Ну вот, убили разом двух зайцев, довольно заключил Суворов. Нашли и офис, и жилье. Остались сущие пустяки. Закупить мебель, заказать вывеску, выпустить рекламу, нанять секретаршу, передать в Министерство юстиции заявление об открытии кабинета, получить куратора. Начала перечислять Белова, загибая пальцы. Я и говорю, сущие пустяки, спокойно подтвердил Алексей. «А теперь, господа, предлагаю прогуляться, осмотреть район и найти ближайшую лавку, чтобы прикупить провизии. И отметить сразу два праздника, окончание учебы и новоселье. Возражение!» Возражение не поступило, и мы отправились на прогулку, оставляя позади полупустой настороженный дом. Магазин с вывеской лавка промышленника Галицкого нашлась в паре кварталов от нового жилья. Внутри нас встретил аромат сдобы и кофейных зерен. И из застойки вышел коренастый парень в льняном переднике поверх потертых джинсов и клетчатой рубахи. — Здравы будьте, господа! Желаете купить провизии? — Накидай к нам всякого съестного, — попросил я. — Добавь бутылочку белого и бочонок темного пенного. — Как скажете, господин. Я положил купюр на столешницу и добавил. — Пусть разносчик доставит ко мне домой. Услышав адрес, парень помрачнел и покачал головой. — Это не доброе место, господин. — Наслышаны, — фыркнул Белова, перебирая травы в плетеной корзине. — Да только и господин там будет жить тоже. — Не самый простой, — закончил я за Алису. Я чуть позже составлю договор на регулярную доставку продуктов и открою счет. — Как скажете, — кивнул парень и протянул Беловой блюдо с румяными яблоками. — Угостить, госпожа. Он смутился, когда в ответ Алиса улыбнулась и выбрала один из плодов. Я вдруг подумал, что она умеет быть соблазнительной, или все дело в хмеле. Я взял пакет с куском сыра, и нарезанным на ломти хлебом. Суворов ухватил бутылку из зеленого стекла и приобнял Белову. Идемте, друзья, встретим закат в новом жилище Чехова. Мы покинули лавку и вскоре вышли к моему новому дому. Алиса сориентировалась на кухне, показав себя хозяйкой. Она нашла тарелки и бокалы. Приказал Алексеюру стелить на столиках салфетки, а мне выдал распоряжение распахнуть окна и проветрить комнату. «Ты, тиран и сатрап!» — ворчал Суворов, но ослушаться не решился. «Именно!» — подруга не стала переубеждать его в обратном. Она подмигнула мне и сервировала стол. Сняв пленку с плетёных кресел, покрытых мягкими подушками, мы расположились в гостиной. На город медленно опускались поздние весенние сумерки а через час в воздухе за рекой с громкими хлопками разлетелись разноцветные брызги салюта. — А здесь хорошо, — оценил Суворов. — Ежели бы не духи убиенных, то я, пожалуй, захотел бы тут поселиться. — Если Павел сумеет усмирить ту бабку, то, почитая, получить дом по цене коммунальных услуг, — заметила Алиса, показав расчетливую сторону своей натуры. — Даже выкупать нет нужности. Ясно же, что хозяевам он в тягость. Каждый месяц без постояльцев дорого им обходится. Я кивнул, думая, что будет неловко, если не сумею договориться с мятежным призраком. «Жаль, что тут нет гитары», — посетовал Суворов. «Ты каждый раз это говоришь», — засмеялся я. «Однажды я нарочно куплю гитару, чтобы услышать, как ты играешь». «Хочешь сказать?» — начал он, но Белоу положил ладонь на его плечо. «Никто не сомневается в твоем таланте, дружи. Мы лишь расстроены, что никак не удается насладиться этой виртуозной игрой». Наш друг легко отходил от обид и потому добродушно улыбнулся. А еще через час Алексею, который уже успел порядком набраться, с невыносимой силой захотелось домой. Поэтому, несмотря на многочисленные уговоры, парень вызвал такси и отбыл, оставив нас с Алисой вдвоем. «Решила остаться на ночь», — уточнил я у девушки. Белова взяла со стола бокал, сделала глоток и лукаво посмотрел на меня из-под густой каштановой челки. «Ты против?» Ее голос прозвучал глухо. «Почему?» — я удивился. «Здесь две спальни, так что места хватит». Алиса не ответила. Покачала головой, сделала еще один глоток и уставилась в окно на гулявших по набережной людей. Ее профиль в свете заходящего солнца казался выточенным из фарфора. Затем девушка вздохнула и поставила посуду на стол. «Ну ладно, идем, покажешь мне спальню».